Глава одиннадцатая Дэрил Брэдли вышел из электрички уже под вечер. Нередко он оказывался единственным, для кого эта маленькая станция в пригороде Лондона была конечной точкой ежедневного маршрута. От вокзала он направился к своей машине припаркованный в обычном месте у железного забора и ряда заснеженных деревьев, за которыми начиналось поле. В машине было холодно. Путь домой пролегал через небольшую деревню, и он, не превышая разрешенной скорости, ехал мимо домов и магазинов, уже закрытых на ночь. В конце деревни был перекресток. Дэрил остановился на красный свет, и бросил взгляд на паб Золотой Лев на зеленом островке справа от дороги. Окна пабы запотели и призывно горели мягким светом. К парковке заведения подъехало такси, из которого вышли две привлекательные молодые девушки, брюнетка и блондинка. Одеты они были на выход, в обтягивающие джинсы и стильные короткие куртки. Вдруг сзади с ревом подкатил еще один автомобиль, Объехал Дэрила и встал с ним вровень на встречной полосе. За рулем был Морис Картрайт, работник с фермы отца Дэрила. Ему было по тридцать, он был худой, носил длинные сальные волосы и строил из себя крутого мужика. Через открытое окно Морис дал знак, чтобы тот открыл свое. Крайне нехотя Дэрил подчинился. «Как жизнь, Планктон!» — усмехнулся он, обнажив розовые влажные десны и желтеющие зубы. В окрестных деревнях Морриса знали все. У него было темное прошлое, но, несмотря на это, он всегда легко находил себе женщин. Впрочем, и высокими требованиями он не отличался. «Добрый вечер», — поздоровался Дэрил и с надеждой на зеленый свет взглянул на светофор. По-прежнему горел красный. Тут в поле зрения Морриса Попала парковка и две девушки. В тот момент брюнетка наклонилась, чтобы расплатиться с таксистом, и куртка задралась вверх, обнажив упругую красивую кожу и черную татуировку в виде китайского иероглифа на копчике. Блондинка терпеливо ждала в стороне. Она заметила, что их рассматривает Моррис. «Тебе что, автограф дать?» — крикнула ему она. «Не, я любовался татуировкой твоей подружки!» «Что она означает?» Такси отъехало, и брюнетка повернулась на голос Морриса. Оценивающе взглянув на него, она классифицировала его как неудачника. «Это мир, по-китайски», — ответила она. «Это хорошо. Я люблю почитать что-нибудь в сортире», — выдал Моррис, и, высунув язык, совершил несколько возвратно-поступательных движений по направлению к рулю. Светофор загорелся зеленым, и он рванул вперед с диким хохотом и подвис к шин. Дэрил завороженно смотрел на девушек. «А ты чего уставился, лох несчастный?» Вывела его из зацепенения брюнетка и направилась ко входу в паб. Блондинка показала ему средний палец и пошла за подругой. К этому моменту Дэрил и так был готов сгореть от стыда, а когда сзади начали сигналить, он чуть не подпрыгнул на своем сиденье. Белый фургон вырулил за ним и унесся вперед, оставляя за собой затухающее эхо возмущенных криков водителя. И светофор снова загорелся красным. Перекресток погрузился во тьму, нигде не было видно света фар, но Дэрил предпочел подождать. Взглянув на себя в зеркало заднего вида, он вынес приговор. Бледный, опухший, с просячими глазами, еще и волосы мышиного цвета. Словно не его, не его настоящего, интересного, мужественного молодого мужчины, который живет где-то глубоко внутри, под маской этого ничего из себя не представляющего человека. Он снова подумал о брюнетке. Такой тип красоты он находил грубым, но фигура у нее очень сексуальная. Как-то Дэрил спросил отца, почему он взял на работу Морриса. Это было несколько лет назад. Деррил тогда и сам работал на ферме. У Мориса постоянно были проблемы с полицией, и его тогда только что выпустили под залог по подозрению в изнасиловании нескольких молодых полячек, занятых на сборе клубники. Он хороший человек на самом деле и отличный работник. А какой дояр! Как ни в чем не бывало, ответил его отец. Тебе бы брать с него пример. Но он же пытался изнасиловать тех девушек. Дэрик, все было совсем не так. Он просто вел себя как мужчина. А молодые мужчины совершают ошибки. Деррилу было обидно, что его собственный отец восхищается силой и мужественностью Морриса, а в сыне видит неудачника. И парковка, и дорога опустели. Светофор загорелся зеленым, Дэрил нажал на газ и поехал. Последняя часть пути пролегала по темным петляющим деревенским дорогам. Впервые за много дней небо было безоблачным, и луна... Освещающее заснеженные поля была потрясающе красиво Он выключил фары И замедлил ход, любуясь видом Через два дома, в которых уже не горел свет Начался подъем на крутой холм И дорога здесь уходила влево Перед большими железными воротами Он остановился, дожидаясь, когда они откроются Снова пошел снег Он медленно ехал мимо декоративного пруда, как к большому дому. В окнах уютно горел теплый свет. Как и всегда, он остановил машину под пластиковым навесом. Увидев рядом с ягуаром матери и замызганным джипом отца машину Морриса, Дэрил застыл на месте. Он запер машину и пошел к задней двери, из-за которой раздался лай. Он вошел в прихожую. и огромная белая собака с черными пятнами выскочила ему навстречу. «Привет, Грендель! поздоровался он со своей любимицей, принявшейся лизать ему руку. Грендель была помесью долматинца и стаффордширского терьера и обладала соответствующими ростом, силой, мощной широкой мордой и челюстью. У нее были прозрачные голубые глаза, будто бы стеклянные. За стеной кто-то спустил воду в бачке, и из туалета вышла его мать. Реземистая пухлая женщина с короткой стрижкой и красными глазами. Цвет ее крашеных волос был слегка слишком темным для ее возраста. «Все хорошо на работе», — защебетала она, пока Дерил аккуратно ставил свою обувь у стены. Его чистые ботинки — контрастировали с остальными парами, забрызганными грязью. «Почему море здесь?» — спросил он. «По каким-то делам фермы», — сказала она, пожимая плечами, и, обогнув Гренделю, стала отправилась в большую неубранную кухню. Из-за закрытой двери, ведущей из кухни в кабинет, раздался раскатистый хохот. «Есть будешь?» — спросила она, открывая ящик со столовыми приборами. «Да, я проголодался», — ответил Дэрил. Грендель пошла к своей миске, гремя чипом на ошейнике, и начала пить. Дверь кабинета открылась, оттуда вышел отец Дэрила, Джон и Моррис. Оба смеялись. «Мэри, дай-ка Моррису остаток пирога», — скомандовал Джон, не обратив на Дэрила никакого внимания. Отец был высоким, крупным мужчиной с обветренным лицом и шапкой седых волос. Дэрил посмотрел на мать. Она уже доставала из духовки блюда с дымящимся пирогом с мясом и картошкой. «Моррису нужно хорошо поесть. Он работал на земле у Колина Харпера весь день», — добавил Джон. Моррис недобро усмехнулся и повыше натянул джинсы на свои худые бедра. «И миссис Харпер нас не угощает так, как вы!» «Но у нее есть другие достоинства», — подмигнул Джон, и они оба снова засмеялись. «Это мой ужин», — тихо сказал Дэрю. «Ты весь день сидишь на своей толстой заднице, а море спашет на четырех фермах», — заявил Джон, пригвождая его холодным взглядом голубых глаз. «Отнесу тебе тарелку на стол, Моррис», — сказала Мэри. Дэрил посмотрел на мать, но она, избегая его взгляда, понесла дымящееся блюдо в столовую. «Кто это у нас тут с таким обиженным маленьким личиком?» принялся издеваться Моррис, подойдя к Дэрилу и схватив его за щеки. «Весь в мать!» — пробормотал Джон и отправился вслед за Мэри в столовую. моррис все не отпускал дэри тот запаниковал и попробовал разжать его руки но хватка у противника была сильной. со мной так все время в детстве делал брат хватаешь за щеки тут а язык у тебя вылезает вот здесь иди моррис пирог стейнет прокричал джон из столовой уже иду джон Отозвался Моррис и снова повернулся к Дэрилу, стоявшему с высунутым языком. А потом он заставлял меня пробовать свой палец на вкус. Добавил он, прикоснувшись своим грязным указательным пальцем к языку Дэрила. Моррис подошел еще ближе, и Дэрил ощутил его зловонное дыхание. «Чувствуешь, этим пальцем я вытирал себе зад». Тут Грэндели отвернулась от своей миски, бросилась к Моррису и схватила его зубами за левую голень. Моррис заорал и отпустил щеки Деррила. Дэрил перегнулся через столешницу, сплевывая в раковину и изо всех сил вытирая рот. На крике Морриса прибежал Джон. «Дэрил, убери от него собаку сейчас же!» — заорал он. Грэндели не собиралась разжимать челюсть. и не сводила с Морриса своих стеклянных глаз. «Дэрил, скажи ей!» Грендель, девочка моя, лежать!» — сказал он ей. Она отпустила ногу и начала лаять. Моррис заорал и схватился за ногу. Через ткань сочилась кровь. «Забери это проклятое животное отсюда! Мэри, быстро иди сюда и дай Моррису какой-нибудь антисептик! — командовал Джон. Дэрил потащил лающую Грендель в прихожую, и как только он закрыл за собой дверь, она успокоилась. Было слышно, как в кухне его отец кричит на мать, Дэрил подошел к курткам, висящим на стене, и достал из кармана колбаску. Грендель проглотила ее, не жуя, и тут же залаяла, требуя добавки. «Тихо, тихо, Грендель, хорошая девочка!» ласкал ее Дэрил, скармливая вторую порцию. Он гладил ее большую белую голову, а она смотрела на него и лизала ему руку своим шершавым языком. — Смотри, осторожнее с Моррисом, он плохой, будь внимательна.